Глава 4 Ещё днём шумели в небе самолёты, и время, когда люди доберутся до нас рано или поздно должно было настать. Подайте мне лучшую занавеску в этой дыре, обрадованно проревел князь Давыдов. Я желаю лично приветствовать пополнение. Никаких больше занавесок, разъёрённо отвечала ему Марта. Дайте хотя бы тапочки, возмущался Довыдов уже тоном ниже. Йохинге предпочёл выключить свет лично для себя, то есть закрыл глаза и постарался слиться с видом с ближайшей стеной. Цветом одежды не получалось, но вот статуя праведника с крестом в руках получилась диво как хороша. Пока я разглядывал со спины успела подобраться новая угроза и нежно прошептать в ухо: Что за девушка на третьем этаже? Поинтересовалась принцесса воркующим тоном. Симпатичная блондинка, кажется, её зовут Лаурой. Это представитель прессы, тяжко вздохнул я. Откуда такая любовь к журналистам? Не любовь, а производственная необходимость, весомо отметил я. Больше никаких спасений мира без пресс-релиза, никаких иначе дивидендов, сплошное хамство. Я проверю эту версию. Надеюсь, не по протоколам допросов, аккуратно уточнил я, а когда вместо ответа последовала неловкая пауза, не нашутку обеспокоился. Граф, я здесь, щёлкнул каблуками до Клари. Найдите Лауру, её высочество вам поможет. Да ничего с ней не сделают, закатила глаза принцесса. Простой разговор. А если не поможет, то пусть хозяин отеля напомнит её высочеству, что все номера в отеле заняты. Недобро смотрел я на книжную. Статуя праведника сгорбилась и семелкими шажками попятилась в сторону лестницы. Хорошо, вздохнула принцесса и разрешила Раулю вызвать ей лифт. Почему тапочки с надписью Звезда Любика возмущался на этом фоне князь Давыдов? Потому что так называется наш отель, гордо ответил ему. И потому что иначе крадут. Отчего грустное лицо князя ни на гран не становилось веселее. Поигрывая носками белых тапочек на ногах, князь не желал смиряться с надписями Любика на левой и звезда на правой, вышитыми задорным шрифтом с блёстками. Ваш сиятельство, рекомендую надеть обе правых тапки, откашлялся я. Две звезды. Опять в прапорщике? Отнюдь, вы посмотрите, какая ткань. Погоны генерал-лейтенанта не меньше. Позади его мигом сориентировавшись, юнкер Ломов подал тапочек со звездой. Ловко подопнув так, что тот остановился рядом с ногой начальства, так ведь не по чину, примерив смущённо поёрзал табками князь Давыдов. Так и тапочки безразмерные на вырост, простодушно произнёс Сломов, за что был удостоен внимательного взгляда принцессы. В следующем на вырост в Лейб-гвардии был император Самалично. "Я же ли его сиятельство оденёт обо левых", громко заметила Елизавета. "То обеими стопами будет попирать город Любек". Достойное занятие для гусара его императорского величества. Точно, отличная идея, ваш высочество, мигом переобулся князь. А право я тогда себе заберу, с одобрением признал я. Быть может, уступите мне? мягко уточнила принцесса. Я подумаю, равнодушно кивнул в ответ и жестом попросил всех к открытым дверям лифта. Но перед тем, как отправиться вниз, Я на всякий случай спросил у Йохана, с полсшивого уже до поворота лестницы, собирается ли он с нами или продолжит движение своим ходом. "Не извольте беспокоиться", гордо отвдетствовал хозяин отеля. "Марта и безмя не справит все формальности, а я пока лично проверю номера". "Трус", хмуро рекомендовала мужа всем присутствующим "рекомая Марта", чем, видимо, и зрядно его задело. "Я Я не трус, расправил Йохансю плую грудь и быстро поднялся по ступенькам, после чего решительно надвинулся прямо на меня. Но это скорее всего от близорукости, под конец он сбился с шага, чтобы не врезаться. Смотреть ему всё равно пришлось снизу вверх. Между прочим, у нас с вами была договорённость на 26 номеров, а это дополнительное спальное место, указал он на гроб подрагивающим пальцем. Я требую доплаты. «Храбро», — оценил господин полковник, «давайте я ему орден вручу». «Лучше бы ты был трусом», — припечатала супружница хозяина отеля и вошла в лифт. Сам же Йохан пригорюнился и поник плечами. «А какой орден?» — даже с легкой надеждой посмотрел он на князя. «За отличное поведение в гробу! Вот бы моей жене такой!» «Йохан, я все слышу!» «Мы обязательно уладим вопрос по спальным местам», — с сочувствием похлопал я его по плечу. Правда? Вновь поднял он на меня взгляд. Разумеется, выставим одну кровать для её высочества на улицу, ведь она всё ещё не привела ко мне Лауру, добавил я холода в голос. По лестнице раздражённо и громко затопали невысокие каблуки принцессы, а вслед за ней торопливые шаги Рауля. Нет, ну в самом деле, от чего-то смутился Йохан. Подумаешь, одно спальное место, пусть и остаётся внутри. Ведь иначе как я смогу говорить, что в моём отеле останавливалась сама, не уточните ли титул? Её великокняжеское высочество принцессы Елизавета из Рюриковичей, императора Российской империи. Из лифта осторожно выглянула Марта и с опаской посмотрела в сторону лестницы. В таком случае я прошу прощения, принцессу безусловно можно приводить с собой без всяческих звонков. Я только тяжко вздохнул. «Вы как хотите, а я в лифте не поеду», после чего пешком направился вниз. «Потому что услышала Елизавета что-то или нет, это вопрос такой сложный, в случае чего уточнять придется в небесной канцелярии». «А какое ваше имя, уважаемый?» деликатно спрашивали за спиной у князя Давыдова. «Следом, привычно, я даже с шага не сбился». Рявкнули уставное титулование. «И такой человек заворачивался в моем отеле в занавеску», Нечитательно и громко, в виду лёгкого оглушения, озвучил хозяин отеля: "Но вам безусловно больше подошла бы бордовая с золотым шитьём со второго этажа. И тапочки прикроют, там ткани широкие. Так чего же мы ждём?" Затопал по лестнице Давыдов, судя по звуку, волоча на буксире слабо поспевающего Йохана. Мигом загудел лифт. Марта шла на перехват. Я щёлкнул пальцем. Где и застряла? Вот же беда. Я не жесток, но среди пополнения, как я успел заметить в окно, присутствовали дамы. И если Елизавета просто убьёт, то эти ещё и отель изнутри разрушить могут. Умеренная предосторожность никому не повредит. К Марте следует привыкать постепенно, ответил я на укореющий взгляд Йохана, которого протащили мимо. Моя хитрость от него не укрылась, как и ругань на немецком из шахты лифта. Мне и 30 лет не хватило, задумчиво прогромотали на один поворот впереди меня. Сколько человек нас ожидают? спросил я графа Ломовова, с которым оказался наедине. Я обзвонил два десятка человек по вашему списку, на улице насчитал восьмерых. Хороший результат, добавил я похвалы в голос. Пойти против воли родителей, сбежать, найти транспорт, озвучивал я трудности, вышагивая по ступеням вниз. Вернуться кашлянул Ломов, обозначив самое важное. «И вернуться», — подтвердил я, — «на один-два ранга сильнее, чем были раньше». «А не здесь за этим?» — удивился юнкер. «Нет, их ведет честь. Честь существует, пока на нее не вешают ценник, твоя светлость». Пополнение мы встречали по строениям каре. В центре, обернутой в бархат и золото, усатым римским консулом гордо смотрел на шестерых парней и двоих девчонок князь Давыдов. Под его левой подмышкой был зажат бочонок вина с вбитым бронзовым краником, а в правой руке литровая кружка. «Дионисом», — смотрелся господин полковник, так Йохан и уверял, цепляя лавровый венок, снятый со статуи на втором этаже, поверх его волос. И господин полковник этим словам вполне соответствовал. Справа смотрел в глаза пополнению я и видел там огонь юности, кураж и радость от собственной удачи. Подумать только, прилететь в чужой город, вырваться из мёртвых пробок, созданных автомобилями без бензина, и добраться до своих. Впрочем, кроме радости, в глазах был ещё и голод, и этот вопрос надо было как-то решать. Слева от князя дипломатично улыбалась гостям её высочество великая княжна. Одно её присутствие поднимало статус встречи от благоана до дипломатического мероприятия. На шаг позади дожидались распоряжения граф Ломов, граф Доморет и Йохан Кренни счастливой от собственного положения в общем строю. В углу протоколировала всё на камеру Лаура, чуть нервная, но обрадованная двукратным ростом Гнорара. Свита великой княжны, как и свита Ломовова, обживали номера. Вещи их господ только-только подняли, да и присутствие их тут было не нужно. "Ваше высочество", вышагнул вперёд парень лет 19 в гусарском мундире с длинной чёлкой, зачёсанной назад и в бок, и поклонился принцессе. Ваше сиятельство, господин полковник, ещё один короткий поклон в центр строя. Вольно определяющиеся: Ильменский Григорий, Гагарин Александр, Шереметьев Виктор, Шереметьева Лидия, Горинский Рудольф, Аракчеев Степан, Аракчеево Инга, Ухёрский Василий прибыли в ваше распоряжение. В винагусарам, приветственно рявкнул господин полковник и передал заполненную кружку Ильменскому. Тот кружку принял и торжественно пригубил, намереваясь передать дальше. Но тут из-под руки Давыдова вынырнул Йохан, передал новую пустую кружку и вновь скрылся за широкой спиной. Господа вручил Давыдов тут же заполненную кружку Гагарину и с гордостью оглядел пополнение. Нас ждут великие дела. Как вы могли заметить, город в руинах, коммуникации разрушены, население погружено в отьму. А между тем, примите кружку Шереметьев. Между тем, в городе есть люди, с которыми мы желаем установить связь. Все, что у нас есть, номер телефона. Личности, увы, неизвестны. И первой нашей задачей... Лидия, возьмите кружку. Вы не пьете? Хм, что-то не помню, чтобы брал вас в полк. Но ежели вы пьете наравне, то никаких сомнений. Вот теперь припоминается что-то, прошу простить. Так вот, первой нашей задачей является восстановление и контроль узлов связи. Так точно, господин полковник. На вашем пути встретятся разнообразные мерзавцы, которые будут этому препятствовать. Быть может, они даже уничтожат технику, и звонки станут невозможны, с болью в сердце произнёс князь. Тогда задача станет привести ко мне свизных, кем бы они ни были, под какой бы личиной ни прятались и какие бы деньги за это ни запросили. Мы не подведём вас, господин полковник. Серьёзно кивнул Ухорский Василий, получив свою кружку. Верю, вольно определяющийся Ухорский, растрогоно произнёс Давыдов и обратился ко всем новоприбывшим. Верю, что на вас можно положиться. Зная ваших отцов и дедов, полностью уверен. Не раз и не два выручали они меня в таких ситуациях. Виват! Виват! рявкнули в шесть мужских и два девичьих голоска. Я поддержать не мог, скула свело от попытки удержать серьезные выражения лица. Ломов, по всей видимости, испытывал те же проблемы. «За встречу, господа!» — торжественно поднял Давыда в свою кружку. «До дна!» — и первым опрокинул ее содержимое в себя. Вольно определяющиеся на кураже повторили за ним маневр. «Зато кормить не надо будет», — одними губами произнес я. «Отрубятся и баиньки». Что, собственно, почти произошло уже после первого тоста. Счастье на лицах новоприбывших стало чуть глуповатым, а сами они принялись озираться в поисках надёжных горизонтальных и вертикальных поверхностей. Граф Ломов, разместить их храбрых воинов по номерам на втором этаже, распорядилась принцесса. Я провожу Лидию сынги на третий. Нам всем следует отдохнуть с дороги. Разойтись, покладисто распорядился Давыдов. Ротмистр, а что у нас с закуской? повернулся он ко мне. Право дело, только её отсутствие заставило меня воздержаться от тоста за родителей. А ежели те узнают, повары ищут, лаконично рапортовал я, впервые находя повод обрадоваться отсутствию рекомого персонажа. Следует поручить его поиски новобранцам, кивнул князь, поправил лавровый венок на голове и взвесил рукой бочонок с вином. Милейший Йохан, вы желали показать мне погреба? Не имел такого желания, осторожно уточнил тот. Но от судьбы не уйти, говоря словами Марты в день нашей свадьбы, пригорюнился старик и заковылял в сторону кафе. Если вы не против, я проверю запасы с Еснова и пристроился за ними следом. А там и Рауль понятно отправился обеспечивать мою безопасность от банок с оливками и прочих консервов. К слову, запасы двух полупустых промышленных холодильников из телажа во всю стену поварской позволяли без особого труда приготовить солянку. «Тут тебе и остатки разнообразных колбас с ветчиной, запрятанных среди льда на дне морозилки, и консервированные оливки, и даже лимон на дольки». Воодушевленный нашинковал все, включил плиту, кивнул возвращающемуся из погреба князю с Йоханом, нагруженным бочонками вина, отвлекся на секунду и не обнаружил половины ингредиентов, если считать второй половиной кастрюлю с водой и томатную пасту. «Так», — вздохнул я тяжко и с укором посмотрел на Рауля. Тот пальцем указал на только что закрывшуюся дверь. А если вслух, сверлил я его взглядом, пока тот не отвёл глаза и не продолжил жевать. Понятно, солянка отменяется. Ну или как её сварить без мяса и оливок? Да я буквально кусочек. Это совпадение? Меня подставили? Вы ведёте себя как мой кот, но он хоть другим брать майонез не давал. Вновь повернулся я к серванту и обратил внимание на стеклянные банки с крупами, сахаром и мукой. Видимо, я менее полезен, чем ваш кот, но очень хотел бы узнать, какой вы видите мою полезность. Зачем вы меня вытащили из тюрьмы, мисье? Перебрав часть банок, я отложил в сторону ваниль и со скрипом пододвинул табурет, чтобы дотянуться до верхних полок. Интуиция не подвела, нашлась пачка какао. Я жду объяснений. Вновь открыл холодильник и выложил оттуда остаток масла на широком блюде. Огляделся со стороны, посчитал ингредиенты, где-то третьи нужных не хватало, но делать нечего. Я в детстве шоколад любил и мороженое, а теперь вырос, и сладкое есть не солидно, прокомментировал я увиденное. Приходится штурмовать Бастилию? Ага, высыпал я муку в чашу. Очень бы хотелось этого избежать и жить мечтами детства. Да вот какая незадача, стоит наладить производство лучшего на свете мороженого, как у тебя его пытаются отнять. Пришлось предпринять немало усилий, чтобы не позволить этого сделать. Вам смешно, Рауль? Немного месие. И я всё-таки желал бы услышать ответ на мой вопрос. Мы к нему гораздо ближе, чем вам кажется. У меня десятки молокозаводов по всей империи, практически во всех княжествах. И поверьте, я перешагну через кого угодно, лишь бы мне не мешали делать мороженое. Я уже перешагнул. Однако есть большая проблема, ваша светлость, граф де Морет. Я продолжал готовить, размешивая и просеивая, смешивая и взбивая найденным среди посуды венчиком. Рутинный труд добавлял спокойствия в голос, а история обретала вполне бытовой, сородни окружающей нас обстановки характер. Какая проблема? Я хочу, чтобы каждый ребёнок мог позволить себе моё мороженое, самое лучшее в мире, самое вкусное, иначе зачем я его вообще делаю? А мир в империях построен так, что у семьи иногда нет денег на хлеб. Я хочу переделать эту систему. Переделать? Вы? Вы же из Герцегов-Делара. Вы плоть от плоти этой системы. Я Делара кивнул в ответ, собирая из ингредиентов будущие блюда. А ещё княжич Юсупов, княжич Борецкий, названный брат Шуйских,зять императора, синьор его первого министра. Вы представляете, какая у меня власть? Вы всегда будете действовать в интересах своего класса, месье, уверенно говорил Делари. Займитесь благотворительностью и не поесничите. Какого класса, социального класса вы, представитель высшей аристократии? И что бы вы мне ни говорили, никогда ни вы, ни вам подобные не станут разрушать строй для себя и своих детей, пока вас не поднимут на штаке солдаты и рабочие. Мой социальный класс, тиран, включил я духовку, и мне плевать на интересы высшей аристократии, как и на их строй. И вы мне, безусловно, поможете. Чем же, уже со осторожностью уточнил Рауль. Тем, что в любом случае станет и делать. Вы будете агитировать этих молодых отчаянных ребят и девчонок, рассказывать им про справедливость, равенство и братство. Я вам это разрешаю. Более того, я прикрою вас от тех, кто станет задавать ненужные вопросы. Зачем вам это? Зачем человеку нужны сторонники? Положил я будущий торт в духовку. И где найти их тирану, только создать самому. «Это опасный путь», — без улыбки с некой отрешенностью произнес Рауль. «Как только вас заметят, а вас и ваши движения рано или поздно заметят, ваше имя станут смешивать с грязью, будут совершаться теракты и похищения людей, а потом в полицию станут звонить анонимы и утверждать, что вы взяли ответственность за происшедшее. Вам станут подкидывать оружие и запрещенную литературу, а потом, решив все свои проблемы за ваш счет, законопатит на восемь лет. «Тяжело быть графом де Морет», — сочувственно вздохнул я. «Показать вам, как легко быть герцогом де Лара?» Я вытащил противень с пропекшейся выпечкой, приятно пахнущей ванилью и какао, и влил в него весь свой запас силы, до оплавленного металла под ним, до неяркого свечения стола, на котором он стоял, до вставших дыбом волос Рауля, закрывшегося собственной защитой и щитом из отданного авансом кольца». В общем, Рауль пообещал подумать и на негнущихся ногах покинул помещение кухни. Тут же примчалась Елизавета, потребовала объяснений в всплеску силы, а получив их, потребовала кусочек торта на пробу. Максим ложечкой соскребала она остатки с белой керамики, будто там что-то ещё оставалось. М-м, с подозрением отслеживал я её взгляды, направленные на оставшийся торт. Мой отец, его величество император нас поженил. Я теперь твоя законная супруга. Но я понимаю, что брак сочитание без твоего присутствия может выглядеть оскорбительным для тебя, и готова развестись хоть сейчас, достаточно одного твоего слова. Однако хочу отметить, что данный торт был испечён тобой в период моего замужества, поэтому я законно требую свою половину. А ну кыш отсюда, отодвинул я блюдо с тортом, на который имел планы ещё и на завтрашний день. А думайся, Давай разведёмся, пока не стало поздно, потянулась принцесса руками через стол. Рауль, Рауль, за что я тебе плачу? Нет, ну кот безусловно полезнее. Его хотя бы можно было дать на руки девушке, и пусть себе гладит его, пока я ем. Ах, так? Смотри, не пожалей о своём решении, резко встала Елизавета из-за стола, приосанилась и покинула кухню. Следом из любопытства заглянул Йохан, внимательно принюхался, но благоразумно остался у входа. Вам не следует огорчаться, ваш сиятельство. Я слышал крики, но её высочество выходили мне навстречу крайне довольными. Женское коварство, нахмурился я. Вот что бы ты выбрал, Йохан: быть голодным и холостым, либо женатым и сытым? Я женатый и голодный, ваш сиятельство. Оставлю вам кусочек, сочувствуя чужой трагедии, решил я. Завернул оставшиеся в чистые полотенца и унёс в свою спальню на верхнем этаже. В правом крыле посапывал князь Давыдов, в соседней комнате притворялся спящим Рауль. Казалось, всё спокойно, но торт я всё-таки перепрятал под кровать и заснул не сразу. Мирещилась принцесса, подкрадывающаяся ближе и ближе. Господин ротмистр шккнули через сон, заставив проснуться и проверить торт. Торта не было. Я мигом поднялся, перепроверил, вновь ничего не обнаружил и реагировал на застывшего у входа Ломова с глухим раздражением. Впрочем, понимая, что тот уж точно ни в чём не виноват, зато слухи, что императорская семья то ещё жульё, подтвердились вновь. Что случилось? Потёр я лицо ладонями. Говорят в отеле Палтергест. В отеле вино и нет закуски, заворчал я вновь, возвращаясь на постель. Надо было разводиться, хотя бы половину торта сохранил. А она почему не оставила половину? Загадка женской души. Если прислушаться к вентиляции, Слышно завывание злого духа, обещающего страшные кары. «Что за чушь?» — потянулся я было к краю одеяла, чтобы вновь укрыться, а потом замер, осознавая. «Марта!» Холодные простыни, чуть влажные, на которых невозможно уснуть. Гул кондиционера на стене согревающего комнату и смертельно раненый город за окнами. «Зачем она тут?» Великая княжна Елизавета должна была ответить на этот вопрос «вот». хотя бы для многочисленной свиты, которая уже завтра спросит покровительницу, где она. Десятки людей зависят от принцессы, от её денег, влияния и власти, настроения и благосклонности. Многие настолько сильно, что полетят в любек, если не запретить прямо. А ведь были ещё директора выставочных залов, реставраторы, руководители театров и бесконечные хозяева салонов, которые живут надеждой на её посещение. и разорятся вовсе, если игнорировать их слишком долго. Так много ответственности за чужие судьбы, что у принцессы никогда не оставалось времени на свою собственную. Великая княжна перекатила крупинки от торта по полотенцу. А раз времени не было, приходилось верить словам тех, кто обещал эту жизнь устроить, например, отцу, императору, которого полагало чуть ли не святым, а долг подчиняться его приказаниям был выше чувства осторожности. Иначе кому вообще верить в стране? Оказалось, верить нельзя никому. Император предложил ей простую сделку: быть невестой Ивану дурачку из сказок, который ухватил где-то тайну о том, где находится меч-кладенец. Задача подсмотреть, подслушать, забрать тайну, а Ванька после этого уже не нужен. За одну и родня Иванушки, князья Юсуповы, ту тайну не получат, потому что ничего и близко равного принцессе не смогут предложить. Оплатой самопожертвованию был собственный город вместе с покровительством благодарного родителя. Манящая награда за пустяковую работу, еле воспитанный в интригах дворца не окрутить юнца. Оказалось, неизвестные царедворцы окрутили ее саму, забрав из ее владения Центра Москвы и все доходы из него проистекающие. А чтобы не смело беспокоить императора с жалобами, жестко подставили с Иванушкой, без сватовства навязав принцессу не Самойловым, а Юсуповым, фамилию которых цель тоже носила, по праву крови и второму комплекту документов. И если Самойловы молча терпели бы самоуправство императора, то клан Юсуповых, сильный, влиятельный, непременно проявил бы норов. Неважно, что принцесса традиции не соблюдены, разрешения родителей нет, приданого нет, мать не посмотрела на невесту, да и вообще, кто она такая? После такого стыда коротать ей серой тенью остаток жизни где-нибудь на периферии в качестве оскандаленной девицы. Никакого великой княжния центра города, никакого своего городка, хромая кобыла. Не случилось беды, спасли, уберегли от позора. Да и кто? Тот самый Ванька, оказавшийся вовсе даже Максимом де Лара, а значит, способным показательно разорвать родство с Юсуповыми и остаться после этого живым. Нет родства? Елизавета больше не невеста Юсуповым. Скандала нет, свадьбы нет. Правда, центр Москва от этого не вернулся. В те дни великая княжна жила совсем другими мыслями. Потери были минимизированы, но они всё ещё оставались существенными. Она продолжала быть в статусе сильной одарённой императорской крови, но без домена под управлением, что сдвигало её сильно на второй план. Предложенный союз с Максимом обещал ей деньги, но перспектива с кем-то там говорить, за него, его словами, с людьми, которым привычны Рюриковичи стороной диалога. Слишком сильна кровь, чтобы идти с кем-то в одном строю. Да и ради чего? Союзники-князья не настолько принципиальны, а Максим, казалось, не мог дать ничего сверх этого. Разве что обещал подарить возможность плюнуть на могилу виновнику случившейся с ней беды. Но юноши склонны обещать несбыточное, а интриги у трона редко распутывались. Словом, Елизавета была склонна оставить предложение о союзе без внимания. А потом случилась смута, оставшись в памяти едким дымом сгоревшего старого города, голкими отзвуками землетрясений над бункером в её резиденции. Когда она вновь поднялась на поверхность, Москва была совсем другой. Как и империя, на сутки разорванная гражданской войной и тут же собранная воедино на жёсткую пеньковую верёвку, новым первым советником императора И хозяин этой империи тоже был другим. Это выказывалось, никто не понимал, кроме Елизаветы, равнодушно наблюдавшей, как впитывается малое количество влаги в могильный холм, под которым покоился прежний первый советник. Желание власти над собственной судьбой, чувство ответственности за чужие судьбы, Рюриковичи больше не владели даже своей собственной империей. Там, где раньше были пренебрежение к Нике и раздражение в адрес Максима, для которого великая книжна всего лишь полезный инструмент. Теперь были ужас и ощущение стремительно уплывающих возможностей. Если раньше выборники неким Ванькой из сказок это ерунда и личное дело людей, про которых она завтра может и не вспомнить, то сейчас свадьба серого кардинала империи и сильнейшей одарённой целительницы это уже кошмар. Потому что вскоре все поймут, кто есть Максим на самом деле и вспомнят, кого он отверг. Кто посмел бы раньше сравнить Нику и принцессу? Даже сама Ника плакала, что её счастье возьмут и заберут. Ведь кто она, а кто великая княжна? А сейчас, сейчас они не то что одной категории. Принцесса уступала, ведь всё, что она могла предложить Максиму говорить на равных с князьями. Теперь он прекрасно делал сам. Бежать к императору, падать ему в ноги и раскрывать глаза на истинное положение дел в его стране. Она уже единожды поверила царственному отцу. а тот поверит своему новому первому советнику. Говорить о Максиме с другими членами семьи, сколачивать с ними коалицию против первого советника? Так коалиция уже есть, мощный блок, нацеленный на уничтожение Юсуповых, крупно подставивших себя с убийством князя Трубецкого. К этой коалиции можно было лишь присоединиться и прогореть вместе с ними, когда Юсупову уничтожат нападающих и отнимут их земли. казалось невозможный сценарий, но если сбудется именно он, если всех атакующих специально собрали в одно место, чтобы разом уничтожить всю возможную оппозицию на многие десятилетия вперёд. Елизавета посмотрела на потолок, в ту сторону, где должен был спать Максим. Было страшно, почти настолько же страшно, как воровать его торт, но она обязана была вызывать у него хоть какие-то эмоции. Гнев и раздражение тоже подойдут, куда хуже равнодушие. Как в момент, когда она сообщила о состоявшейся свадебной церемонии. Ну хоть не развёлся. И хорошо, и жутко, значит на неё всё ещё есть планы, знать бы какие. И ставки, ставки настолько высоки, ведь если она не права, если быть рядом с Максимом окажется ошибкой, ждёт её гибель. Однако, если ли права, но у неё ничего не получится, кто выберет отвергнутую сером кардиналом? Проблем больше, чем пользы. Кто станет мстить отвергнутый серым кардиналом, очередь выстроится. Да и как можно жить, зная, что могла быть первой леди, тут только в монастырь уходить по большому счёту. Отречься от мирского и изредка наблюдать, в какую сторону идёт страна без неё. Принцесса замерла, прислушиваясь. Странно, или голоса какие чудица? Один голос гневный и лязгающий на пределе слышимости. Лёгким движением великая книжна поднялась с постели. И накинула халат поверх соблазнительной ночнушки. Открыла дверь в коридор и прислушалась. Тишина. Прошла по коридору, неодобрительно глянув на двери Инги и Лиди, подумать только, сбежали из дома ради своих мальчишек. Хорошо хоть разумение хватило взять братьев с собой, иначе позора не оберёшься. И поняла, что отчаянно им завидует, эти хоть любили. Ваше высочество, выглянул из пролёта лестницы, ведущей на этаж ниже граф Ломов. Вид он имел уставший, был полностью одет и явно не ложился спать. «Ваша светлость», — коротко кивнула она ему, — «не спится?» «Дежурю, Ваше Высочество!» «И как проходит ваше дежурство?» Уже трижды заворачивал вольно определяющихся обратно в их номера. «Похвально», — коротко кивнула она, затем замешкалась, но все-таки спросила. «Граф, а вы не слышите одинокий голос?» «Право слово здания не кажется старым, но...» «Впору поверить во всяческую мистику!» Обозначила принцесса улыбку уголками губ. «М-м-м, нет», — заинтересовался он, «но я попробую выяснить». После чего зашел в пустующий номер и прислушался. «Что-то подобное слышу и я, ваше высочество», — успокоил ее Ломов. А то, право слова, принцесса начала нервничать и подозревать в побочных эффектах торт. Юсуповы были те еще выдумщики по части готовки и ядов. По счастью, она позволила себе всего пару крошек. Все, что удалось забрать собственной тенью, вызванной в мир, хранилось в ее комнате. Потому что, если Максим в гневе придет разбираться, должен запомниться соблазнительный вид Великой Книжны в лунном свете, а вовсе не образ воровки, застигнутой за сладким среди ночи. Что до обвинений, покуда половина торта юридически ее, то имеет право хранить у себя. «Не извольте беспокоиться, я со всем разберусь», — поклонился граф. Вы меня очень обежате, коротко кивнула ему Елизавета и отправилась к себе. Просто не стали суши, но сон всё равно не шёл. Слишком многое было поставлено на карту: требовалось стать полезной, быть на виду, не допустить конкуренции, требовалось Верните торт! пронеслось по вентиляции, заставив вдрогнуть. Верните, или страшная кара. Настигнет вас. Великая книжна нервно соскочила с постели и подхватила кулёк замотанный полотенцем. Короче, для начала требовалось вернуть торт.